Глава девятая. Маша. Маш, ты как? Что Абрамов тебе сделал? Я видела, как он тебя к стене прижал на парковке. Он тебя бил? Не успеваю войти в комнату, на меня набрасывается Ксения. Рядом стоит Анжела, смотрит горящими глазами, поджав губы. Ее левая рука сжата в кулак. Видели, да? Мне кажется, полуневера видела. Ты теперь знаменитость. «Должно быть, ты счастлива», — монотонно мямлит Анжела, но я практически не слушаю их намеков на восторг. Я хочу съесть огромное ведро клубничного мороженого, чтобы убить стресс. «Да сволочь он!» «Самая наглая последняя сволочь!» — срываюсь. Со злостью бросаю дурацкие учебники Абрамова на свою кровать. Сама от усталости и тонны потраченных нервов плюхаюсь рядом. «Сказал, чтобы до понедельника сделала за него всю работу, или он позаботится о том, чтобы меня отчислили». «Вот козел! Просто возмутительно! Нашел себе игрушку!» Жалеет меня Ксюша, погладив по плечу, а Анжела так и держится в стороне. «Но ты не шути с ним, ладно? Если хочешь окончить учебный год без проблем, я тебя предупреждала и повторю еще. Делай так, как говорит». «Конечно, я тебе сочувствую, но не рискуй. Не ищи врагов на ровном месте. Такие, как Абрамов, типы опасные». «Так и что? Ты теперь у него на побегушках, правда?» Анжела подошла на высоченных каблуках, виляя задом, стала передо мной в деловую позу, глядя сверху вниз. «Ты сама все видела из окна», — добавляет Ксю. «А еще из-за него Машу выгнали с пар». Она отказалась писать за ректорского племянника коллекции. Ясно, разворачивается, направляясь к шкафу купе со встроенным в него зеркалом. Анжела любуется своим отражением, с деловым видом позируя. Поправляет макияж, прическу, складки на платье разглаживает. Платье у нее излишне откровенное, с большим вырезом и едва прикрывает задницу. А цвет какой провоцирующий? Кислотно-желтый. Догадываясь, что девушки куда-то собрались. Ксюша выглядит не менее эффектно. В темно-бордовом платье с притягательным вырезом в районе левого бедра. «Мы на вечеринку идем, в клуб. Пойдешь тоже?» Интересуется Ксюша. «Сегодня пятница. Оторвемся?» «Диджей суперский будет!» «Конечно, я бы хотела немного развеяться, но...» Мой взгляд падает на гору учебников, и я отчаянно сутулюсь. Не сегодня, точно. Нужно написать за Абрамова реферат. Вот же он урод. Ксю, время. Стучит каблуком по паркету в нетерпении вторая подруга. Феликс нас уже ждет у ворот. Ладно, иду. Бросает сочувствующий взгляд на меня и встает с кровати. Не грусти. И правда, не грусти. Принесем тебе стус и джинтоник, слащаво хихикает Анжела. Ксюша выходит первая, а Анжела на пару секунд задерживается у порога. Оборачиваясь, произносит, смотря на меня со странным прищуром. «Если он выбрал тебя, то это все. Билет в один конец, милая. Никто не выдерживает хамского обращения Абрамова. Максимум на пару месяцев хватает. Потом его слуги, честно говоря, сходят с ума или бегут отсюда, сверкая пятками». И никто не может повлиять на панибратство в премиум, творящееся здесь. Я бы на твоем месте уехала. Девчонки уходят. Я минуту сижу в каком-то непонятном ступоре, переваривая слова Анжелы. Из оцепенения выдергивает звонок мобильного телефона. Беру его, увидев на экране номер бабушки. Черт, совсем забыла им отчитаться. Машуня, ну как дела? «Не звонишь? Забыла?» «Привет. Да, немного замоталась. Извини, пожалуйста, очень много дел». В сердцах шепчу, чувствуя за собой вину. Родителей не стало слишком рано. Я их, честно говоря, даже не помню. Опеку надо мной взяли бабушка с дедом. Люблю их до безумия. «Как впечатление? Университет большой? Современный?» «Это точно. Как замок». Рассказываю бабушке о своих впечатлениях приходится, естественно, приукрашивать. На самом деле, мое появление и первое впечатление, что я справила на других студентов, было хуже некуда. Из-за одного придуристого человека, возомнившего себя центром Вселенной. «А ты у нас в поселке Знаменитость, ты в курсе?» – важно, – заявляет бабушка. «Это как?» – удивляюсь. «Все знают, в какой престижный вуз ты поступила». «Ой, ну, уже разболтала. Вот болтушка. Как же я тобой горжусь, милая, а тебе все соседки без умолку болтают». «Ну, хватит, перестань», — закатываю глаза. «Еще бы, а что им еще делать в глубинке, кроме как сплетни на языке наматывать? Подружилась с кем-нибудь?» «Да, подружилась». «С девочками?» «С соседками по комнате. Хорошие?» Дружелюбные и не зазнайки, слава богу. А мальчики, с медовой ноткой в голосе пропила бабуля, хлопцы там тоже есть. Лучше не буду говорить, что общага у нас смешанная, что надо мной уже успели поиздеваться местные мудаки. Бабушке вряд ли такое понравится. Она человек старой закалки. Скажу что-то другое. В ее время чуть ли не в тюрьму сажали за разговоры о сексе. «Наверное, поэтому я такая, до сих пор девственница, из-за строгого воспитания». «Да, есть, но ты знаешь...» — сглатываю. «Некогда мне на мальчиков засматриваться, нужно хорошо и упорно учиться». «Молодец, правильная цель. Я очень сильно тобой горжусь. И дедушка тоже». «А где он?» «Курятник чинит, целый день доски пилит» а у меня голова от шумов болит. Оборачиваюсь, проверяя, не стоит ли кто-то из девочек за спиной. Вдруг вернулись, что-то забыв, и услышали про курятник. «Понятно. Передавай ему привет. Скажи, у меня все хорошо и крепко обними». «Обязательно, родная. Кстати, Маш, самое важное чуть не забыла. Там дядя Витя проездом через город едет. Я ему передачку для тебя всунула». «Бабуль, не надо, ты что? Да перестань, там огурчики домашние, помидоры и икра кабачковая», начала перечислять бесконечно долгий список гостинцев. «И варенье даже инжирное положила твое любимое. Он завтра поедет, позвонит, как будет подъезжать». Представила эту картину, как Витин Запорожец с жутким рокотом въезжает на территорию элитного микрорайона. Конечно, стало стыдно. А потом он с тельняшкой и самокруткой в зубах прет здоровенные клетчатые баулы к входу в общагу. Мимо главного стража Абрамова точно не пройдет. Надо мной будут насмехаться еще хлеще. А запах аджики на все этажи точно не добавит положительной репутации. Боже, как представила это, аж в глазах потемнело. Абрамов выселит меня на балкон со всеми этими банками». Буду жить там, как несчастная родственница. «Нет, не надо, ставить некуда, оставьте себе, вам нужнее». «Да господи, я еще накручу!» «Все же домашнее, без консервантов, своими руками растила и засаливала, мне ни в коем случае не жалко. Девчонок там как следует накормишь, голодаете, небось, студентики?» «Бабуль, ладно, мне пора, нужно над рефератом работать». «Надо два реферата сделать за выходные, за себя и за придурка Абрамова. Чтоб он там с байка своего дурацкого навернулся». Проклиная его, не заметила, с какой силой сжала ручку, что то хрустнуло. «Ну, хорошо, береги себя, Машенька, буду звонить». Сбрасываю вызов, сама вздыхаю. Девчонки укатили на вечеринку, а я, как золушка, осталась в четырех стенах, выполняя поручение злой мачехи. «Мачеха!» «Думать о нем даже не могу. Не перевариваю. Ненавижу. Убить готова. Мой сущий кошмар!» Раскладываю на столе учебники и конспекты. Включаю ноутбук. Пока будет загружаться, пойду поставлю чайник и сделаю крепкий кофе. Ночь будет длинной и бессонной. Девочки наверняка уже десятый танец отплясывают, пока я набираю текст в документе. Марк что, специально выбрал самую сложную тему, и в интернете мало информации по этому поводу? Я серьезно готова его убить. Засыпаю только в четыре утра, выжатая как лимон. Я сделала лишь четверть работы, но думаю, завтра справлюсь, доделав все остальное.